Том 3. Глава 19. Навык слияния духов. Заоблачная сеть. Это была команда, вся состоящая из трех учеников выше 20-го ранга. И как только они не стали первыми в своей первоначальной области. Также это была пока первая команда, собранная из трех магистров духа, которая встретилась в команде хо -Юйхао. Команда Хуана Чутяня была действительно сильна. Но они в своей первоначальной зоне натолкнулись на врага, которым они не могли ничего противопоставить. Поэтому они закончились четырьмя победами и одним поражением, что отправило их на тридцать ю зону. Вандун взлетел, как только начался матч. Когда раскрылись его прекрасные крылья сияющей богини-бабочек, девочки-близняшки напротив него были очарованы. Взгляд, которым они смотрели на Вандуна, сразу изменился. Он чуть чутья не сдал низкий рык и внезапно огромными шагами направился лицом к лицу к Вандуну. Когда его ноги опускались на землю, по арене раздавался глубокий бум. Когда до Вандуна ему оставалось лишь три метра, он вдруг прыгнул к Вандуну и направил в него прямо свои кулаки. Вандун сложил вместе свои крылья, решительно приняв этот удар. «Бум!» И неожиданно именно Хуан чутяни казался отброшенным назад к земле. Приземлившись, он сделал пару шагов назад, чтобы вернуть свой баланс. Сумев встать прямо, он немедля прыгнул назад в воздух и опять направился прямо к Вандуну. В этот момент огромный, как смоль, черный котел беззвучно появился в самом зените прыжка Хуан Чутяне. Выглядело это так, будто он целенаправленно пытался в него врезаться. Хуана Чутяня это несколько даже ошеломило. Он нигде не мог позаимствовать силы, чтобы изменить направление в воздухе, и поэтому не мог изменить направление прыжка, уже оторвавшись от земли. В этой безнадежной ситуации у него не было иного выбора, кроме как отбить в сторону огромный котел. Странным образом, огромный котел отодвинулся назад на 30 сантиметров, и только его направление изменилось это позволило ему уклониться от кулака а затем тот мгновенно рванулся вперед но все же хуан чуянь был достаточно силен выбросив вперед свое тело он неожиданно сумел пошатнуть трехжизненный котел разрушения духа бум и хуан чуутянь был откинут назад а трехжизненный котел разрушения духа спустился с неба и приземлился рядом с вандуном впервые с начала испытания новичков Сяу-Сяу сделала свой ход У Ван Яна, как смотрителя за поединками учеников, загорелись глаза. Он, естественно, был способен увидеть, насколько выдающимся был дух Сяо-Сяо, и это заставило его серьезно поднять оценку способности Сяо-Сяо понимать ключевые моменты боя. Ван Дун повернулся к Сяо-Сяо и улыбнулся. Я просто проверял его силу. Боевой дух этого парня, видимо, наверное, мощная геркулесовая обезьяна. Неудивительно, что он так силен. Сказав это, он прыгнул обратно в воздух. Носками он коснулся трехжизненного котла разрушения духа, и его первое духовное кольцо зажглось. — Хуан Чутян, посмотрим, сможет ли твоя крепость выстоять против моей крылатой гильотины. Раскрыв крылья, он бросился к своему противнику. Когда Ван Дун полетел к своему противнику, Лань Сусу и Лань Лоло прекратили глядеть на него. Вместо этого двое посмотрели друг на друга и хлопнули в ладоши. От них стали исходить еще более сильные волны духовной силы. Их голубые волосы длиной метров 10 мгновенно взвились в воздух, образуя огромную сеть, полетевшую прямо в Ван Дуна. Использовать сеть, чтобы поймать бабочку, это, очевидно, было лучшим доступным им средством. Волосяная сеть. Таков был духовный навык от первого духовного кольца, которым обладали обе близняшки. Когда два одинаковых духовных навыка были использованы вместе, из-за связи духов они образовали огромную голубую сеть, которая скрыла за собой Вандуна. Что же касается духовного обнаружения Хо, то неожиданно оно не могло ощутить в ней ни одной бреши. Фигура Чутяня резко отступила в сеть из-за волос, которая как будто обладала глазами, так как позволила ему пройти, даже его не коснувшись. Произошло то, чего больше всего опасался Юйхао. Команда противников состояла из одного мастера духа системы нападения и двух мастеров духа системы контроля. Кроме того, мастера духа контроля еще и оказались близняшками, что, естественно, означало, что связь между ними была намного глубже. В этот момент показала себя подавляющая мощь крылатой гильотины Вандона. Волосатая сеть по всей сути должна была подавить его боевой дух бабочку, но когда он взмахнул своей крылатой гилетиной, ее острие показало ужасающую разрушительную силу. Два огромных сине-золотых клинка танцевали и неожиданно прорвали сеть. Он воспользовался созданной им возможностью, чтобы мгновенно нырнуть к Хуан Чутяню, которого ему показало совместное духовное обнаружение Юйхао. Чутянь и две сестры были ошеломлены. Они не ожидали, что разрушительная сила сияющей богини-бабочек Вандуна будет так огромна. Кроме того, они не понимали, как Ван Дун смог точно узнать, где находится Хуан Чутянь, вопреки тому, что его зрению мешала волосыная сеть. Хуань чуть не издал громкий рев, его первое духовное кольцо мгновенно зажглось. Размер его кулаков вдруг удвоился, и они засияли сильным металлическим блеском. Сделав это, он встретился лоб в лоб с крылатой гелитиной Вандуна. Пока все это происходило, сестры Лань высвободили свои волосяные сети, пытаясь поймать его в ловушку сзади. Когда крылатая гильотина ударилась в металлические кулаки, вдруг раздался тяжелый звук. Хуан Чутянь был снова отброшен, попятившись на пять, может быть, даже шесть шагов назад, прежде чем смог встать прямо. С его прорезанных кулаков уже капала свежая кровь. Выражение лица Хуана Чутяня изменилось. Его геркулесовая обезьяна была достаточно тираническим боевым духом. Ее везде знали как обладающую чрезвычайно крепкую кожу и необычайную силу. Однако в действительности он не смог заблокировать крылья Вандуна. И это было не от того, что он был слабее него, но от того, насколько ужасающе острой была крылатая гильетина вандуна. Если бы он не отступил, его кулаки могли бы быть серьезно ранены. Когда Ван Дун одним взмахом крыла отбросил Хуан Чутяня, его мощь расцвела еще больше. Он хлопнул задними крыльями, чтобы поправить стойку, затем быстро замахал крыльями, отчего даже крылатая гильотина стала напоминать волчок, разрывая волосяную сеть, подбирающуюся к нему сзади. Сяосяо, естественно, могла чувствовать текущее состояние Вандуна благодаря совместному духовному обнаружению Хо, поэтому она и не делала больше никаких движений со своим трехжизненным котлом разрушения духа. Хуан чутя не сдал очередной грозный рев. Он сцепил руки и поднял их над головой. Затем, наконец, вспыхнуло его второе духовное кольцо. Яркий золотой свет покрыл все его тело. В этот раз выросли даже его руки, его могучие мышцы наполнились ужасающей силой. Желтый свет окружал его, пока не достиг кулаков, где, наконец, остановился. «Силовая пушка!» Выкрикнул Хуан Чутянь, внезапно направив кулаки прямо на Вандуна. Плотный шар желтого цвета тут же выстрелил из его кулаков прямо в Вандуна. У этого шара света неожиданно оказалась преследующая способность, так как Вандун не смог сбросить его себя, уклонившись три раза. Когда он приготовился использовать свою крылатую гильотину, чтобы заблокировать шар света, на лице Вандуна вдруг появилась тень улыбки. Он неожиданно решил не блокировать его, вообще перестав обращать внимание на силовую пушку. Он развернулся и полетел вниз, прямо на сестер лань, продолжая разрывать их волосиную сеть. Между тем, позади Вандуна вдруг появился трехжизненный котел разрушения духа, свирепо ударившись в силовую пушку. В мгновение, когда они столкнулись, от трехжизненного котла разрушения духа распространился черный ореол, и в воздухе раздался оглушительный грохот. Стоило ореолу черного света войти в контакт с шаром желтого света, как большая часть последнего была развеяна. Несмотря на это, взрывной силой силовой пушки должно было хватить, чтобы отбросить в сторону трехжизненный котел разрушения духа. Однако этого не произошло. Силовая пушка только врезалась в котел, не причинив ему никакого вреда. Таким образом, атака Хуан Чутяня была полностью нейтрализована. Более того, в это же время сестры Лань столкнулись с полномасштабной атакой Вандуна. Сестры Лань явно недооценивали своих противников, хотя во время сражения с Вандуном Хуан Чутянь был в очень невыгодном положении, он не проигрывал. Девушки расслабились и позабыли, что Вандун дерется не один. Когда Ван Дун разорвал сеть из волос и полетел прямо на них, сестры Лань поняли, что не успевают применить свой второй духовный навык. Требуется определенное расстояние для прикладывания максимальной силы. Девушки посмотрели друг на друга. В глазах каждой загорелся огонь решимости, у обеих одновременно пропали духовные кольца, девушки зажжали руки, а затем развели их в стороны и неожиданно обнялись. Вандун был ошеломлен, что они пытались сделать в этот момент. Мгновение спустя сестры Лань ответили на его вопрос. От них начали исходить колебания духовных сил во много раз, превышающих их прежний уровень. Когда девушки обнялись, их тела окутал орел синего света, окружающий их словно кокон и не дающий ничего разглядеть. В то же время длинные волосы сестер взлетели вверх и стали оттенка голубого неба. Волосы по-прежнему были тонкими и невесомыми, но чувства, испытываемые Вандуном, когда они вновь попытались окутать его, были совсем иные. Крылатая гильотина вновь принялась разрезать волосы девушек, но на этот раз времени для этого необходимо было куда больше. Вандуну казалось, что он пытается разрезать невероятно эластичную и даже прочную сеть. Независимо от того, сколько сил он прикладывал, волосы все больше окружали его, пока полностью не покрыли. В этот момент духовное обнаружение Юйхао внезапно исчезло. Мог ли Юйхао прекратить использовать свой навык? Ответ, разумеется, нет. Ван Дун оказался в затруднительном положении. Духовный навык сестер Лань был невероятно сильным. Их духовным силам не составило труда принудительно заблокировать духовное обнаружение Юйхао. В конце концов, Юйхао был до сих пор мастером духа с одним духовным кольцом. В один миг Вандун превратился в кокон, созданным сетью из волос девушек. Сверкающие синие нити волос окружали его с ног до головы, но вездесущие пряди волос не стали останавливаться на этом. Они сразу же полетели в сторону Сяо-Сяо и Юйхао, чтобы схватить их тоже. «Навык слияния духов?» – издал удивительный возглас Сяо-Сяо. Она сразу же начала полномасштабную атаку своим трехжизненным котлом разрушения духа. Огромный котер разделился на три более мелких части, после чего они ударили по большой сети. Так называемое «навык слияния духов» было объединенным навыком, который могли использовать два мастера духа, имеющие чрезвычайно совместимые между собой боевые духи. Следовательно, в плане духовной силы навык слияния духов во много раз превышает любой навык того же уровня. Это был очень редкий навык, который по рангу стоял на несколько ступеней выше обычных духовных навыков. Существовало лишь небольшое количество мастеров духа, способных использовать слияние духов. К тому же, Найти двух совместимых между собой мастеров духа, чтобы они смогли применить слияние, было практически невозможно, словно искать иголку в стоге сена. Естественно, сильнейшим мастером духа в команде был Хуан Чутянь, однако козырем команды это навык слияния духов, используемый сестры Милань. Во время всех предыдущих матчей сестры Лань сдерживали себя. Дошло до того, что навык слияния духов оставался неиспользованным, даже если их команда проигрывала матч. Сейчас шёл первый матч пятого раунда, больше они не могли позволить себе проигрывать. Так же, как и команда Юйхао, Хуан Чутянь и сестры Лань были новичками этого года, седьмой класс. Их целью было занять три лучших места. Поэтому сестры Лань пошли именно на этот шаг. Они активировали заоблачную сеть из расчета, что им не понадобится долго ее использовать. Даже магистр духа и старейшина духа с тремя духовными кольцами не смог бы выпутаться из заоблачной сети, если бы ему пришлось сражаться в одиночку. Когда заоблачная сеть поглотила три черных котла, сяо-сяо издала тихий крик. В результате изнутри заоблачной сети послышалось три одновременных грохочущих звука. Неожиданно заоблачная сеть задрожала. Это был навык, который ранее заблокировал силовую пушку хуан чу первый духовный навык трехжизненного котла разрушения духа – дрожь котла. В этот раз принцип его действия немного отличался от прежнего использования навыка. Дрожь котла активировался тремя котлами одновременно, в результате чего котел разрушения духа полностью выпускал всю свою мощь. Это был секретный прием котла разрушения духа Сяо-Сяо. Когда три котла сливаются вместе, они обладают огромной защитной способностью. Когда три котла отделены друг от друга, они обладают наивысшими атакующими способностями и наивысшим уровнем силы духовных навыков. Однако заоблачная сеть оставалась навыком слияния духов. Несмотря на то, что котел разрушения духа сяо, -Сяо был невероятно силен, он бледнел по сравнению с заоблачной сетью сестер Лань. После небольшого дрожания сеть по-прежнему продолжала свое движение в сторону Сяо-Сяо, буквально в считанные секунды приблизившись вплотную к девушке. В этот момент Юйхао внезапно закричал «Вандун!». Заоблачная сеть, уже собиравшаяся схватить Сяо-Сяо, внезапно остановилась, как будто окрик Юйхао напугал ее. Яркий синий-золотой свет начал вырываться из глубин сети. Ментальное обнаружение было активировано все это время, хотя Сяо-Сяо была отделена от других заоблачной сетью, она по-прежнему ощущала связь с ними через ментальное обнаружение. Внезапно изначально широкомасштабное ментальное обнаружение сузилось насколько возможно и пронзило облачную сеть в самое сердце, после чего раздался крик Юйхао. Кроме этого, духовная сила Юйхао стремительно начала увеличиваться, одновременно сливаясь с другой непонятной силой. Сяо-Сяо почувствовала, как что-то пронеслось через ее разум, вызывая головокружение. После всего этого раскинувшаяся повсюду заоблачная сеть рухнула, словно ее смыло огромной волной. Бум! Когда Вандун опустился на землю, он несколько раз глубоко вздохнул. Было очевидно, он истратил всю свою духовную силу. Сестры Желань были в еще худшем состоянии, они лежали на земле, потеряв сознание. Лицо Юй Хао было невероятно бледным, он настолько устал, что больше не мог поддерживать ментальное обнаружение, хотя он не выглядел сильно запыхающимся, как Ван Дун, но дышал он очень, очень часто. Ван Ян, все это время очень внимательно следивший за ареной, ошеломленно смотрел на команду Хо. Когда сестры Лань применили свой навык слияния духов, «Заоблачная сеть» он уже был поражен происходящим. Он думал, что в команде Юйхао просто невозможно будет одержать победу, он даже предположить не мог, что все поменяется столь стремительно и неожиданно. В тот момент, когда «Заоблачная сеть» практически одолела своих оппонентов и принесла победу команде Хуан Чутяня, команда Хо сумела дать отпор и поменять ход сражения. Ван Яни очень расстроился, так как он не смог увидеть, как именно команда Хо смогла противостоять противникам, в особенности атаку Юйхао. По его бледному выражению лица и крику до этого было уже понятно, что основной ход был сделан именно им. Кроме того, разрушение заоблачной сети, как видно, было достигнуто одним точным ударом по цели. Однако, что именно он сделал? Как он смог разрушить навык слияния духов? Ван Ян никак не мог этого понять. Как же юноше это удалось провернуть? Однако битва еще не закончилась. Хотя Хуан Чутянь был очень удивлен тем фактом, что они не смогли победить своих противников, но он быстро пришел в себя. Он бросился к Вандуну, который был ближе к нему, и издал низкий рев. С его точки зрения, скорее всего, Вандун был тем, кто разрушил навык слияния духов. У Юйхао было только десятилетнее духовное кольцо, поэтому он не привлек бы никакого внимания при нормальных обстоятельствах». В этот момент Ван Дун был почти на пределе. Взглянув на приближающегося Хуан Чутяня, он силой откинул крылья назад, отступая. Он крикнул «Сяо-сяо, я рассчитываю на тебя!» «Оставь это мне!» Сяо-сяо хмыкнула, заставив котел разрушения духа, который она разделила для нападения на заоблачную сеть, снова слиться. Хотя она не пользовалась помощью духовного обнаружения Хо, цель не была очевидна. Большой котел сместился горизонтально, расположившись прямо перед телом Вандуна, чтобы преградить путь Хуану. С другой стороны, Юй Хао сразу же сел, скрестив ноги, позади сяо пытаясь хоть как-то восстановить свою умственную энергию посредством медитации. Использованный им ранее ход значительно истощил его. К счастью, он больше не являлся новичком, которым он был на одиннадцатом или двенадцатом ранге. Его фиолетовые демонические глаза также испытали качественный скачок, поэтому его энергия не была полностью истощена. Тем не менее, его навык вызвал волну головокружения, которая заполнила его разум. Таким образом, он больше не мог одновременно поддерживать духовное обнаружение и духовное разделение, ему нужно было немного отдохнуть. Чтобы кто-то с силой Хо мог сломать навык слияния духов, это было очевидно просто невозможно. У него было всего одно духовное кольцо. Несмотря на то, что его миллионнолетнее духовное кольцо было сильным, он все еще был далек от возможности использовать истинную мощь ледяного шелкопряда. Причиной того, что он смог уничтожить заоблачную сеть, стало множество факторов. Из них Ейхаус сыграл самую важную роль. Когда он выкрикнул имя Вандуна, тот сразу же понял его и использовал свою вторую духовную способность, пока заоблачная сеть непрерывно сужалась. Второе умение Вандуна, естественно, не было способно уничтожить умение слияния духов, но не забывайте, что второе умение Вандуна было из тысячелетнего духовного кольца, что означало, что его сила была значительно выше, чем обычно. Хотя он не мог уничтожить заоблачную сеть, он все же мог быстро увеличить потребление духовных сил сестер Лань. После этого пришло время для атаки Хо. Поскольку заоблачная сеть заблокировала его духовное обнаружение, он сосредоточил его в одном направлении. Это позволило его усиленным ментальным колебаниям преодолеть заоблачную сеть и проникнуть сквозь нее, однако это было только в одном направлении. Когда он нашел сестер Лань, он сразу же использовал свое умение духовный разряд, которое также было усилено его фиолетовыми демоническими глазами на полную мощность. Головокружение, которое почувствовало Сяо-Сяо, было вызвано тотальной атакой Хо. Результат показал, что все усилия Юйхао не были напрасными. Умение слияния духов сестер Лань было достаточно сильным, но не безупречным. Его величайший недостаток заключался в том, что их уровень совершенствования был едва достаточным для его использования. Следовательно, они не могли поддерживать его долгое время. После того, как Ван -Дун исчерпал их своей духовной способностью, внезапный духовный разряд Хо поразил их умы. Сильные ментальные колебания мгновенно разрушили их умения, в то время как большая обратная реакция от разрыва их слияния духов немедленно отправила их в обморок. Несмотря на это, сестры Лань смогли почти полностью лишить Хо и на их боевых способностей. Из этого видно, насколько сильным был навык слияния духов. Юхао казался очень слабым, но у него было миллионнолетнее духовное кольцо. Кулаки Хуан Чутяня злобно врезались в трехжизненный котел разрушения духа. Это была его первая духовная способность энергетичные кулаки Кинг Конга. БУм! Его металлические кулаки врезались в черный орел, мгновенно отталкивая за этот котел разрушения духа на 3 метра назад. Хотя Хуан Чутянь стоял неподвижно в своем первоначальном месте, его тело на мгновение сильно тряхануло. Умение дрожь котла сяо имело сильнейший ошеломляющий эффект. Оно не только способно наносить физический урон ее противникам, все враги в радиусе 1 метра от этого котла будут оглушены при ударе. После того, как Хуан Чутянь был ошеломлен, Сяосяо -сяо холодно фыркнула и сложила руки вместе, в результате чего котел разрушения духа мгновенно раскололся на три, поймав Хуан Чутяня прямо в середине. Эффект оглушения длился недолго. Таким образом, Хуан Чутянь быстро пришел в себя через некоторое время. Но на этот раз он не сразу сделал ход. Он решил остановиться на мгновение, чтобы понаблюдать за ситуацией перед ним. Сестры Лань уже потеряли сознание, в результате чего они потеряли свою способность сражаться. С другой стороны, Ван Дун и Хо тоже как бы потеряли возможность сражаться, но они все еще оставались в сознании. В результате этого не было известно, когда они смогут присоединиться к битве. Только стратегия Блицкрига дала бы команде Хуан Чутяня шанс одержать победу в этом матче. Но как только он закончил обдумывать это, Хуан Чутяне сдал громкий рев он внезапно оттолкнулся ногами заставив его тело быстро взлететь тем временем он сложил руки над головой его второе духовное кольцо вдруг загорелось силовая пушка была активирована еще раз сяося указала руками внутрь немедленно заставив три котла подняться вверх и ударить внутрь мощь силовой пушки хуан Чутьяне была необычайной в результате она абсолютно не могла позволить ему использовать ее однако Хуан Чу лукаво улыбался. Его тело внезапно перевернулось в воздухе, перевернув его вверх тормашками, прежде чем три котла смогли сойтись вместе. Он изо всех сил махнул сложенными вместе кулаками, заставляя шар желтого света немедленно выстрелить в направлении Сяо-Сяо. Сражаясь с врагом, нужно учитывать и свою безопасность тоже. Хуан Чутьян не верил, что Сяо-Сяо хотела пойти на взаимное уничтожение. До тех пор, пока она вернет свой котел разрушения духа, чтобы защитить себя, у него будет шанс подойти к ней поближе. Тогда бы ему предоставилась отличная возможность победить. Действительно, план Хуан Чутяня был очень хорош. Если Сяо Сяо хочет защитить себя от его силовой пушки, ей придется объединить три своих котла. И если это произойдет, Хуан Чутянь успеет подойти. Неважно, кого он решит атаковать, им определенно будет трудно противостоять ему. Однако за мгновение до того, как он сделал свой ход, он внезапно почувствовал, что его зрение ухудшилось. Его силовая пушка была выпущена, но на самом деле была отправлена в неправильном направлении. Желтый шар света сопровождался взрывом, когда он вылетел наружу под наклонным углом и взорвал перегородки зоны испытания в дребезге. Ученики из соседней зоны, которые в настоящее время проходили оценку, не могли не посмотреть в их сторону с удивительными выражениями на лице. И в этот момент был определен победитель матча между командой Хо и командой Хуан Чутяне. Три котла сяо, -сяо слились в один, готовясь защитить ее, Однако... После того, как большой, вновь слитый котел пролетел назад на несколько метров, он резко развернулся в противоположном направлении и злобно ударил тело Хуан Чутяня. После того, как загорелось второе кольцо сяо, -Сяо Хуан Чутяня окутал черный орел и его отправили в полет с арены. Ван Ян протянул руку, чтобы поймать его, поэтому он не улетел слишком далеко. Этот черный ореол продолжал витать вокруг его тела. Хуан Чутяню потребовалось полных 3 секунды, чтобы восстановить способность двигаться. Это была вторая духовная способность трехжизненного котла разрушения духа – сметание котла. Когда сметание котла использовалось против одного противника, он не только повреждает его при столкновении, но также отталкивает и одновременно оглушает. Следовательно, это можно считать навыком контрольного типа. Полагаясь на эти два навыка, Сяо-Сяо определенно заслуживала того, чтобы называть себя духовным мастером системы контроля. Сяо-Сяо, естественно, не смогла предсказать, что атака противника отклонится от первоначальной цели. Причина, по которой она перешла от обороны к наступлению, заключалась в том, что она снова получила поддержку Юйхао. Только она не знала, что Юйхао одновременно использовал три духовных способности, и что эти три духовные способности наконец-то поглотили последние оставшиеся у него духовные силы. Из этих трех навыков он никогда прежде не использовал в битве духовное вмешательство, которое действовало на область. По сравнению с духовным разрядом, духовное вмешательство казалось намного слабее. Тем не менее, не забывайте, что это было умение, действующее по области. Кроме того, его воздействие было очень неявным, когда оно было активировано. В результате, в результате этого, враги часто не знали, что находятся под его воздействием. Иначе, как бы захватывающая цель силовая пушка Хуанчутяня могла отклониться от своей цели. Ван Ян сказал. «Команда Хо побеждает!» Говоря это, он поставил Хуан Чутяня, который был в растерянности обратно на землю. После этого он последовал за ним к сестрам Лань и использовал свою духовную силу, чтобы разбудить их. После того, как сестры Лань проснулись, они почувствовали головную боль, словно 10 тысяч игол пронзили их мозг. Духовный разряд Юйхау стал намного сильнее, чем раньше. Даже шестикольцевая Масяутау была слегка затронута, не говоря уже о этих двух сестрах. Можно сказать, что команда Хуан Чутяня в сочетании с негативным эффектом от слияния духов получила огромный урон в этом матче. Лань Сусу и Лань Лу, -Лу определенно не смогут восстановить свою боевую мощь именно сегодня. Однако у них все еще было четыре матча сегодня. С другой стороны, команда Юхао оказалась в гораздо лучшем положении по сравнению со своими оппонентами. К счастью, они одержали победу. Кроме того, Ван Дун и Юй Хао только истощили свою духовную силу, они не были ранены. Они могли бы восстановиться за пару матчей, по крайней мере. Однако Сяо-Сяо должна была стать основной силой команды в следующих матчах. В то время как Ван Дун поддерживал слабого Юй Хао, пока они шли к краю арены, Сяосяо сяо, -Сяо последовала за ним и подозрительно спросила. «Староста, почему его атака промахнулась?» Юй Хао горько улыбнулся. Давайте не будем сейчас говорить об этом. Мы должны поспешить и начать медитацию, чтобы восстановить нашу духовную силу. Первый матч нас так сильно истощил, но сегодня у нас еще четыре матча. Мы можем только молиться, чтобы все остальные были также истощены. После разговора он сразу же сел со скрещенными ногами, чтобы начать медитировать. Не только Сяосяо -Сяо была озадачена, Ван Дун тоже был немного озадачен, но, в отличие от Сяосяо, -Сяо, он находил странным то, что навык слияния сестер Лань был сломан так легко. Если бы они могли поддерживать свои навыки слияния лишь в течение столь короткого времени, был ли какой-то смысл в нем или нет? Ответ был определенно «нет». Однако... Они все еще использовали его, и он, в свою очередь, был быстро разрушен его тысячелетней духовной способностью. Кроме того, они даже потеряли свое сознание. Что вообще происходит? Когда он думал о крике Юйхао, он почувствовал что-то не так в своем сердце, однако он не мог определить, что было не так. Всего в оценке участвовало шесть команд, поэтому второй матч начался сразу же после того, как матч Хо завершился. Более поздние этапы экзамена первокурсников начались с момента, когда произошло перераспределение студентов. Это был также самый важный период времени для команд, чтобы бороться за очки. Каждая дополнительная победа представляла собой дополнительный шанс остаться. В результате этого каждая присутствующая команда уже начинала выкладываться в этом матче на полную. Предыдущий матч между командой Юйхао и командой Хуана сильно поразил остальные четыре команды. Спросив себя, есть ли у них такая сила, они пришли к выводу, что, естественно, должны были сделать все возможное, соревнуясь с другими командами. Первые матчи в основном закончились тем, что обе стороны получили повреждения, поэтому экзамен этой группы становился все сложнее и сложнее. Все три матча в первом туре экзамена быстро закончились, и результаты оказались такими же, как и того хотел Юйхао. Остальные же четыре команды потратили значительное количество сил. В конце концов, они были истощены не только сегодняшними матчами, они также использовали большое количество энергии во время четырех матчей предыдущего дня. Они не восстановились достаточно для того, чтобы находиться в оптимальном состоянии к началу сегодняшних матчей. Как сейная команда этой арены, трио Хо Юйхао было первым, кто вышел на сцену, когда начался второй раунд. На этот раз их противниками стали трое учеников класса номер 4 После того, как их противники представились, они заняли свои места. Со стороны Хо построение явно изменилось. Сяо Сяо стояла впереди, а Юйхао стоял позади нее. С другой стороны, Ван Дун система атаки стоял в самом конце. Более того, Хо Хао и Ван Дун уже сели на землю еще до того, как Ван Ян объявил о начале битвы. Они в самом деле собирались медитировать прямо на арене. Это была задача, которую Юйхао поручил им. Они должны были сделать все возможное, чтобы восстановить свою истощенную духовную силу. Их победа в каждом матче кругового турнира была возможна только в том случае, если совершенствование Ван Дуна будет восстановлено до оптимального состояния. — Удачи, Сяо-Сяо, — прошептал Юйхао. — Не волнуйся, староста, мы определенно сможем сделать это. После объявления Ван Яна матч начался с того, что обе стороны одновременно выпустили своих боевых духов. Посмотрев их предыдущие матчи, трио Юйхао узнала что их противники состояли из трех духовных мастеров системы ловкости, все они шли по пути скорости. Когда Ван Ян объявил о начале матча, три противоборствующих духовных мастера атаковали одновременно, освобождая своих боевых духов. Они втроем разошлись в разные направления, после чего все одновременно направились прямо к Сяо-Сяо. Они уже заметили, что Ван Дун медитировал на земле, когда казалось, что у сильнейшего духовного мастера системы атаки и их врагов совсем не было боевой силы, как они могли отказаться от предоставленной им возможности. Хотя они уже потратили большое количество энергии ранее, они все же решили сделать все возможное. Ван Ян стоял в стороне от арены, не расслабляясь даже на немножко, внимательно следя за именно Юйхао. Он полагал, что одна Сяо-Сяо не сможет победить трех противников без помощи Вандуна. В конце концов, их противники были три духовных мастера типа ловкости. Он определенно должен был увидеть, как именно Хоз делает свой ход, а также как он сможет высвободить свое духовное умение. Глаза Юйхау загорелись. Хотя слабый золотой свет в его глазах не был особенно ясен, Ван Ян смог четко его увидеть. Тем не менее, изменение цвета глаз, когда они выпускали своего боевого духа, было чрезвычайно частым явлением для духовных мастеров. Ван Ян также заметил присутствие, казалось бы, слабого белого духовного кольца под ногами. Но он все еще не мог сказать, каким боевым духом обладает Хо. В этот момент три духовных мастера системы ловкости уже сделали свой ход. Все трое двигались с трех разных направлений, и их скорости были абсолютно разными. Двое из них набросились на Сяо-Сяо, а третий обошел вокруг нее, пытаясь скрытно атаковать Хо. Они были относительно хорошо скоординированы. вся сяу с самого начала просто смотрела на область перед ней, как будто она полностью игнорировала их. Затем она подняла руки над головой, создавая впечатление, будто она поддерживает небеса. Сразу же котел разрушения духа мгновенно поднялся и разделился на три части, которые одновременно вылетели навстречу трем ее противникам. Произошла невероятная сцена. Даже не используя свои глаза, чтобы увидеть, что происходит, Сяосяу использовала свой котел, который разделился на три, заблокировала пути трех духовных мастеров системы ловкости. Все три духовных мастера системы ловкости были на вершине уровня мастера духа с одним кольцом. Все они были в пределах девятнадцатого ранга, они выкладывались на полную, поэтому их скорость передвижения была чрезвычайно быстрой. В результате они просто не смогли достаточно быстро изменить направление своего движения, таким образом все трое столкнулись с тремя котлами. Естественно, они не были такими сильными, как Хуан который обладал духом зверя геркулесовой обезьяны. После столкновения с этим котлом разрушения духа, они были немедленно отправлены в состояние шока. Кроме того, еще более шокирующая сцена произошла в глубине арены. На этом глава 19 заканчивается. Пожалуйста, не проходите мимо. Если не подписаны, подписывайся на канал. Это поможет его развитию и мотивирует меня снимать дальше вам главы, записывать их и выкладывать. Поэтому торопись, нажимай кнопочку. До встречи в следующей главе.